182. Апрель 16. -е. Пропуск. И бегут от начала меча. Красное знамя, знамя победы. Приучи себя к мысли и постоянной помощи. Днем осознание силы и радости о владыке при восприятии звезды.